войну питает кровь и деньги. Деньги даже больше, чем кровь. Ведь солдат надо накормить, одеть, обуть, вручить им оружие и патроны, поддержать калибрами и авиацией, и все это доставить к фронту по железке и развести по дорогам, которые еще надо построить, И лишь потом солдата убить. И за все это надо платить звонкой монетой. Иначе война захлебнется, И некормленные и босые войска, голодными табунами побегут в тыл, круша и изжирая все вокруг себя, и на их плечах в страну придет враг. Для большой войны нужны большие деньги, больше, чем на мирное строительство, так как война это очень разорительное дело, самое разорительное. Кирпич или обтёсанное бревно лягут в стену дома и будут лежать там десятилетиями. Выпущенная на волю пуля не вернется назад, а взорвавшийся снаряд превратится в прах в долю секунды, и надо будет ковать новые пули и новые снаряды. Деньги это инструмент и залог победы. Объявленная им война обещает быть немаленькой, так как противник серьезный. есть на это деньги. Денег нет? Деньги имеют свойство заканчиваться, и их надо где-то брать много очень много запредельно много где он уж брал деньги здесь спекулируя контрабандным алкоголем и устраивая беспроигрышные для организаторов лотереи и эти деньги имел но он ушел, оставив все своим преемникам и где те преемники и где те деньги нет их потому что дармовые капиталы кончаются еще быстрее, чем заработанные. И бог бы с ними, но они передали его наработки, в том числе придуманную им лотерею, каким-то местным дилягам, которые за просто так, без драки, свой бизнес не отдадут. Драка не страшна, не так трудно справиться с десятком боссов от мафии. Но все это требует времени. Быстрее и проще найти новые источники. Опять алкоголь? Нет. Хлопотно это дело. Лотерея, как самый быстрый и беспроигрышный способ обогащения, может быть. Рулончики уже не пойдут, этот бизнес чужой и умирающий. Тут надо придумать что-то новенькое. Что печатание лотерейных билетов отпадает. Там 100 степеней защиты, заказ в типографии госзнака, куча разрешений и согласований. Это он еще тогда проверял. Нет. Тут нужен билет, который уже есть, который в каждом доме. Что есть в каждом доме? Туалетная бумага отпадает. Что еще? Полотенце есть, посуда, средства гигиены, всякие разные дезодоранты, крема и зубная паста. И это уж точно у каждого Пусть будет зубная паста. И если в тюбик сунуть десятку, то есть человек утречком вскрывает новый тюбик, давит его, а оттуда лезет свернутый в трубочку купюра, которую он разворачивает и дар речи теряет. И что делает? Бежит покупать еще пару тюбиков, или сразу десять. Скорее десять, потому что стоят они недорого, а в производстве сущие центы. То есть, если наладить свое производство, то даже без повышения цены на вару уже будет приносить сотни тысяч баксов. А когда в каждом десятом или тридцатом тюбике начнут находить пятерки и десятки, то цену можно будет поднять на доллар или полтора. А это уже миллионные доходы. Так? Так. Плюсы готовый рынок с многомиллионным спросом и возможностью не париться с билетами. Если такие тюбики с сюрпризом купят 20, 30 или 50 миллионов американцев, то барыш составит пару сотен миллионов. А на самом деле купят не один тюбик, а больше, и купят по более высокой, потому что с начинкой цене. Почему не купить, когда эта лотерея беспроигрышная, так как тюбик с пастой, даже если в нем ничего не нашлось, можно использовать по прямому назначению, как тот рулончик. Американцы расчетливы и бережливы, и на такую уловку клюнут. Это очевидные плюсы. Теперь минусы. Производство, которое надо наладить. А это цеха, оборудование, работники, лицензия, хранение, транспортировка, сбыт. И еще купюры в эти тюбики надо засунуть возня, много возни. С рулончиками было проще. И главное, в этот бизнес обязательно сунется со своим интересом государство. идея неплохая, но слишком много но. Что еще можно придумать? Что-то, что можно очень быстро развернуть, собрать все пенки и закрыть лавочку до того, как контролирующие организации сунут в этот бизнес свой любопытный нос. Чтобы месяца два-три и денежки в кармане, вернее, в контейнере. Точнее, во многих контейнерах, так как нужны не миллионы, а сотни миллионов, а лучше миллиард, причем в наличном эквиваленте, то есть тонны купюр. Тупичок. Местные воротилы, которые здесь поколениями живут, о таком даже мечтать не могут, а они, ребята, тертые-перетертые. Они не могут, а какой-то залетный аферист хочет не должен только как как обыграть на финансовом поле Америку потому что это тоже кусок его объявленной им войны ну-ка еще раз остановимся на лотерее для которой нужен лотерейный билет с водными знаками степенями защиты и уникальными номерами которые не повторяются а это очень накладно на каждый билетик отдельный номер наносить. Это вам не принтер по кругу гонять. Здесь работа почти штучная. От чего билетик сам по себе не копеечный будет. Где же взять дешевый лотерейный билет с уникальными номерами, чтобы обменять их на доллары, которые тоже Стоп. На доллары, которые тоже Что тоже? С номерами уникальными и не повторяющимися. Так как государство может себе позволить такую роскошь, как наносить на каждую купюру неповторяющиеся цифры. И что? А ничего, какая-то чушь. Да, на долларах есть номера. И что с того? И не только номера, но и всевозможные степени защиты, которые так просто не подделать. Ну, чем не лотерейный билет, Причем самого высокого качества, суперкачества. Ведь так Да, кто бы спорил. Доллар сделан на совесть, с водными знаками, сеточками и даже светится в ультрафиолете. Так и есть. Но причём здесь лотерейный билет? Как причём? При том, что бакс и есть лотерейный билет уже напечатанный. Да не просто так, а в миллионных экземплярах уже готовый лотерейный билет. Хм. Мысль безумная, но что-то в ней есть. Что-то цепляет, потому что номера и степени защиты, но если доллар лотерейный билет, то на него нужно иметь возможность выиграть доллары. Доллары за доллары. Абсурд. Но почему? Если представить, если представить, что человек купил доллар, допустим, один а потом сверил его номер по выигрышной таблице, как в обычной лотерее. Номер совпал, и он получил ну, пусть десятку, а кто-то и сотку. Соответственно, цена лотерейного билета для него всего-то один бакс, что даже дешевле, чем билеты обычных лотерей. Но тогда получится получится убыток. А кто сказал, что доллар должен стоить доллар? А может, к примеру, 2? Потому что это не доллар, а лотерейный билет. Покупаешь за 2 доллара, доллар, а выигрываешь 10. И поначалу выигрывать должны многие. Потом доллар может стоить пятерку. А если играть по-крупному, то десятку. Или так. Купил десятку за двадцатку. Но выиграть можешь пару сотен. То есть вариант для более азартных и богатых игроков. Вроде все сходится. Билеты есть. печатать их не надо. Билеты со всевозможной защитой, привычные глазу и любимые всеми американцами, хрустят и пахнут. Бумага отличная, гербовая. Краски самые лучшие. Так их еще и подделывать нельзя. Без риска лет на десять на нары не загреметь. То есть конкуренции можно не опасаться. Просто сказка. Вот только сбыт. Как его организовать? Допустим, я хочу купить лотерейный билет. Где? Да хоть где, в любой подворотне, как дозу марихуаны. Ну, торгуют же сей травкой, хотя это сильно не приветствуется государством. Так. Допустим, продавцы есть. Что дальше? Реклама? Ну, это без проблем. 5-10 сотен выигрышей по стране, и эта информация разбежится во все стороны со скоростью звука конфликт с законом, конечно, будет, но не сразу. Ведь нигде не оговорено, что нельзя продать пятерку за полтинник. Но не додумались они до таких запретов. Если американец хочет поменять одну купюру на другую, кто ему это может запретить? То есть несколько месяцев, пока власть будет все это переваривать и искать выходы, есть. А коли нанять десяток ушлых адвокатов, которые начнут искать в законодательстве лазейки, доказывая, что эта лотерея есть часть гарантированных их конституции и свобод, то возможно еще и дольше. Ладно, пусть будет так. Продавцы есть, реклама тоже. С законом можно будет пободаться. А вот выигрыш, как быть с ним? Как владельцы билетов узнают, что выиграли? Печатать эти таблицы в газетах не лучший вариант. Можно быстро нарваться. Тут надо действовать как можно тише, чтобы дольше. Тогда как? И потом, люди не любят ждать. Сегодня купил, через месяц проверил нет, не работает. Лотерея должна быть мгновенной. То есть надо действовать как на пёрсточнике, чтобы здесь и сразу. Точно. И подставные фигуры для рекламы, чтобы кто-то купил. Проверил и выиграл. Чужая удача сильно стимулирует. Но как выиграть? Так очень просто. Всучить каждому продавцу планшет с программой, где будут внесены все номера продаваемых им купюр. И ну да. Человек жмет волшебную кнопочку, номера листаются и бинго. Вы выиграли, получите причитающийся вам денежный приз. Все без обмана. Все тут же на ваших глазах. А если что не так пойдет, то программа работать перестанет, потому что ее каждый день продлять надо. Вот и все. Максимально короткая цепочка с максимально ожидаемым КПД, потому что без производства, складов и транспортировки, как если с тюбиками или той же туалетной бумагой. Правда, продавцы могут избежать. Кто-то сбежит. Только зачем? когда они будут сидеть на процентах. Сегодня умыкнёшь выручку, а завтра, послезавтра и после-послезавтра ничего не получишь. Ну и, конечно, придется за ними присматривать, всучив каждому видеорегистратор и наняв ревизоров с пудовыми кулаками. Вот теперь все сложилось. Есть билеты, есть реализаторы, есть контролеры, которые будут выручку собирать. Ну ещё, возможно, потребуется пригляд за контролерами для выборочной проверки и бухгалтеры, которые станут считать выручку. Ну что, запускаем игру. Эй, прохожий, подходи, смотри, играй, не зевай. Поставь пятерку, получишь сотку. А что? Американцы, ребята азартные и денежки любят. У них все жизненные ценности на деньгах построены. Вот на это мы их и будем ловить. И почему только американцев, когда под боком Мексика или Бразилия? Там что, люди не играют? И еще как играют, с их-то темпераментом. А Лотерейные билеты, они уже напечатали в каждом государстве и позаботились, чтобы их нельзя было подделать, и снабдили уникальными номерами. Потому что в каждом государстве есть денежные знаки, которые можно поменять на денежные знаки в пропорции 5 или 10 к одному играем, ну, конечно, играем. Чернокожий парень в надвинутой на лоб бейсболке стоял на перекрестке улиц. Собственно говоря, неважно каких. Он стоял здесь каждый день. Он или другой. К нему подходили прохожие, что-то спрашивали, что-то брали и уходили. Вот еще один подошел». Весь в коже и с длинными волосами. Точно рокер. Привет. Ну, товар есть? Ну, ты не нукай, мне товар нужен. Ну, бери. Мне много надо. У тебя столько нет. Завтра будет. Мне до завтра ждать некогда. Выведешь на поставщика, получишь сотку. И он, если придет, то три. Не бойся, я не коп. Те так топорно действовать не будут. Точно, на копа не похож. Он их тут всех знает, и они его. Ладно, давай сотку. И жди здесь. Ушел парень, и сотка ушла. Может быть, на Хотя зачем воровать сотку, если завтра ему опять здесь стоять? И зачем лишать посредника его гонорара? Оно как-то тут узнает и обидится. Нет, не сбежит. И точно возвращается пеньок. А с ним какой-то афроамериканец с бегающими глазками. Ну, что вы все тут нукаете? Мне товар нужен. Сколько? Много. У тебя столько не наберется. Сведи меня с теми, кто тебе товар сбрасывает. Получишь штуку налом. За просто так они не согласятся. Согласятся, если ты передашь им записку. Вот эту. Вытащить перетянутую резинкой пачку долларов, черкнуть фломастером на верхней купюре номер телефона. Пусть позвонят. Они ничем не рискуют. Или ты думаешь, что фараоны стали бы раскидываться такими бумажками, за которые им отчет держать? Буду ждать звонок завтра до вечера. И звонки пошли, а после начались встречи. Кому не интересно встретиться с рокером, который записки пишет на такой бумаге? Чего надо? Если товар, то у меня его нет. Я в завязке, я пустой. Отчёт тогда пришел?» Ты просил, я пришел». Не нужен мне твой товар. Удивление, искренне. А зачем тогда? Мне пацаны твои нужны. Ты ведь этот район держишь, под тобой они ходят. Дело хочу предложить. Какое? Менее рискованное, чем твое, но не менее денежное. В лотерейные билеты продавать. Ухмыляется. Какие билеты? Кому они нужны эти билеты? Людям дур нужна. Не сомневайся, дело верное раскидаешь по улицам пацанов, научишь их, что делать. Смотрит, прикидывает. Глазки остренькие, как шильца. Не верит. Но с другой стороны, он понимает, что этот чувак в кожонке пачку баксов за просто так скинул. Значит, монета у него имеется, и очень хочется узнать откуда. Ну, допустим. Если без ну, то десять процентов навара твои. Двадцать хотя еще не знает, что, кому и за сколько продавать. Хватки парнишка, как все они тут, которые в уличной торговле крутятся, пятнадцатирукам. Иначе я к другим пойду. На том и порешили. Договорился. Договорился. Все о'кей. Так, где там карта? Канзас закрыли. А Аколахому тоже. Колорадо, Калифорнию, в Техасе пара городов осталось. Растет, связывается узелками торговая сеть, оплетая Америку от океана до океана. И там, южнее, в Мексике тоже растут, множится точки, словно горох по карте рассыпали. Что у тебя? Но 15 не соглашаются, ни в какую. Что делать? Ничего, ждать, пока дозреют. Все дозреют, когда дело закрутится и информация разойдётся. Еще и конкуренция среди реализаторов начнется, и их гонорары можно будет опустить до 10%. Правда, кто-то, поняв схему, обязательно попробует открыть свой бизнес. Но на этот случай нужны крепкие ребята, которые крови не боятся. Зачем бизнес защитить, чтобы в него чужаки не совались. А те, что сунулись, сильно об этом пожалели по мокрому или без, как получится. Но желательно без трупов. Так, попугать слегка. руки, ноги, ребра переломать. Сколько? Сговоримся. Работа не пыльная, но придется по городам и штатам поездить. Вот задаток. Развернуть веером 100-долларовые купюры. Найдешь? Не вопрос: хорошему человеку почему не помочь? Так, штат Юту закрыли. На узенькой улочке сомнительного квартала, не самого большого американского городка, стоит пацан. Он и раньше тут стоял и что-то продавал. А теперь продаёт долларовые бумажки. Мгновенная лотерея. Поставил доллар, выиграл пять. Кинул пятерку, взял полденник. Подходит знакомый клиент, спрашивает парня: "Отравка?" И травка имеется. Только ты можешь больше взять, если выигрыш в лотерею не верит, сомневается. Дело новое. Но подходит неизвестный господин, с ходу расталкивая плечом зевак. тянет с кармана и расстегивает бумажник. Привет. Мне 10 по доллару и пятерку». Продавец, ухмыляясь, принимает доллары и передает клиенту доллары. Что за чудеса? За баксы, баксы покупать? Где такое видано? Крути свою шарманку. Что торговец достает из рюкзачка планшет. Запускает какую-то программу, и что-то там на экране крутится и играет. Дзинь. И еще раз. Дзинь-дзинь. Три номера совпало. Проверяйте. Все точно. Вот номера на купюрах, а вот на экране. Получите ваш выигрыш по десятке на доллар и полтинник за пятерку. Отлично. Довольный прохожий быстро уходит, размахивая перед носом зевак дармовыми купюрами. И идет к другому продавцу, чтобы опять выиграть. Работа у него такая выигрывать. Мне 10 по баксу и 5 пятерок. А там, где он только что играл, легкий ажиотаж. Кто-то платит и выигрывает, потому что номера сошлись. Билеты не тратьте, предупреждает продавец. Они будут участвовать в мега-розыгрышах со ставками один к 30, а полтинники к 100, но только при предъявлении. То есть можно на доллар тридцатку выиграть. До того уже пятерку взяв. Ой, да чудеса. Так ведь и доллар не пропадает. Хоть теперь на него можно гамбургер купить и слопать. Тогда мне десять по два бакса. О'кей, гони двадцатку и получай свои билетики. И опять кто-то подходит и срывает куш, и у следующего продавца тоже срывает, и в другом городе, и в другом штате. Закрутилось колесо фортуны. Пошли денежки. Вначале небольшие, потому как надо то колесико подталкивать, накручивая обороты, нужно давать людям побольше выигрывать, пусть даже за доллар-доллар, чтобы остаться при своих, но с наваром. Тут ведь главное не сумма, а азарт. Поставил бакс, взял пять или даже десять. а потом в супер суперигре не исключено сотню отхватил, если повезет. А кто хочет по-крупному сыграть, подскажем адресок, где можно полтинник или даже сотку поставить. А может и тысячу и выиграть, если номерки совпадут. упадут. Или проиграть, и все без обмана, потому как такой билетик не подделать и циферку на нем не затереть. Бакс он и есть, бакс. Играем, господа, играем. Вы нашли его? Ищем. Мы взяли изображения со всех камер наблюдения и пытаемся собрать его портрет в 3D формате. Только как собрать лицо, которое как у птушницы, которая до дармовой косметики дёрвалась, полкило штукатурки на себя извела и тенями для век накрасилась, почище вышедшего на тропу войны индейца. Покажите. Вот. На цветной распечатке человек, фас, в профиль, в рост, в движении. Кажется, мужчина вроде бы среднего возраста, среднего роста, средней комплекции. Кажется, брюнет, или блондин, может, рыжий, если вообще не лысый. Он использовал грим, парики, цветные линзы, догадываюсь. Но, наверное, есть отпечатки пальцев? Их нет. Специалисты говорят, что он использовал специальную пасту, сглаживающую популярный узор. Волосы только от парика. Характерные жесты, мимика никаких ровные, без безособонности поведения. Он что, как пластмассовая вышедшей из под пресса кукла молчание. Вы прочесали берега? Да, опросили всех местных жителей и всех работающих около реки. Ничего. Никто никаких подозрительных людей не видел. Как же он ушел?» Под водой. Под мостом водолазы нашли баллоны со сжатым воздухом и заякоренные подводные буксиры. Выше по течению обнаружена пустая моторная лодка. Чья? Владелец найден, но он утверждает, что лодка была у него похищена. Он заранее подготовил пути отхода. И что мне прикажете доложить патрону, что тот, кого мы ищем, человек без лица и отпечатков пальцев, как как кукла Барби? От нас ждут другого результата. Хотя бы какого-нибудь. Идите и ищите, и достаньте хоть из-под земли Злодей, который смог захватить второго человека в государстве, очень опасен, запредельно опасен. Вы хотите спросить, почему? Потому что он может прийти еще раз, и мы его не узнаем. Миллион из Канзаса, два из Тихаса, полтора из Оклахомы. И даже соляски что-то там прикатило. Играют люди, сверяют номера, плывут денежки. Что-то, конечно, по дороге теряется, оседая в карманах местной мафии. Но это допустимая в бизнесе погрешность. А это что? Контролёры обнаружили недостачу и, проведя короткое расследование, наказали злоумышленников, лишив их на троих десяти ребер, семи пальцев, одного глаза и двух конечностей. Это нормально, потому что бизнес такой без оглядки на закон. Тут надолго растягивать следствие, привлекать прокуроров и адвокатов нельзя. Здесь надо реагировать быстро и жестко. Молодцы, контролеры. За такое безобразие надо им премию выписать и придать приговор огласке, продемонстрировав коллег всем желающим, хоть даже по штатам прокатить. Воры должны знать, чего они лишатся, если что-то без спросу приобретут. Так работает мафия. Так вынужден работать он потому что в связке с ними преступники в бизнесе подвижнее законопослушных предпринимателей, от чего разведки всего мира часто сотрудничают с местными мафиозными кланами, давая им разные над законом поручения. Того Тоже Алькапоны, на котором проб было ставить негде, сняли снар и поручили порты и доки США от немецких шпионов очистить. Что он и сделал. Так что это не зазорно пользоваться помощью преступников. Это в порядке вещей. Правда с ними приходится держать ухо востро и всегда стараться быть сверху. В преступной среде, как в дикой природе, вожак должен быть самым сильным, иначе его сожрут. Это еще Дарвин доказал. И если у кого-то лишние зубки прорезались, то лучше их вовремя удалить. Очередная встреча с головным связником, который в самом верху латиноамериканской паутины сидит, к которому все ниточки тянутся. С этим приходится встречаться лично обезличенно, то есть напялив на лицо маскарадную маску, надев мешковатую, скрывающую фигуру одежду, прихрамывая, пришепетывая и заикаясь. Случайный склад, какие-то контейнеры, засиженные мухами лампочки под потолком, горящие через одну, полумрак и пыль с толщиной на полу. Это важные атрибуты встречи. Темнота, друг шпионов. А пыль идеальный сторож. Если она не потревожена, лежит ровным слоем и однородного состава, значит, никто здесь не ходил, из за тылы можно не беспокоиться. Но все равно подстраховаться, поставив за контейнерами датчик движения и спрятав пару машинок. Береженого Бог бережет. И инструкторы учебки, которые их натаскивали на такие встречи. Гул машин, шорох шин, открытые двери какая-то в проеме двери фигура. Шаг вперед, быстрый оценивающий взгляд, что не так? Не понять. Близко не подходить, выдерживать дистанцию, спросить издалека. Рад встрече. Что у тебя нового? Еще одна сеть в Перу завязалась. удачно? Да, деньги поступают регулярно. Правда, в местной валюте. Приходится менять их на доллары. А к курс Хм, курс не очень выгодный, точнее, совсем не выгодный. Похоже, в цепочке кто-то наваривает на обмене. Г Где выручка? С собой в машине. Ну так неси. Ушел. Как-то не так ушел. Не той походкой, не с тем выражением лица. Это важно замечать мелкие детали. Нервничает или что-то задумал? Теперь В склад толпой ввалились носильщики. Крепкий на вид джентльмены с неджентльменскими физиономиями. У каждого в руках по две увесистые спортивные сумки. Остановились, удивленно косясь на какого-то чудака в детской карнавальной маске. Кто это? показать на вошедших. Я же говорил, все контакты -то только с тобой, чтобы ни никаких лишних. Они сумки помогли донести. Так, тут все понятно четыре пары глаз лишних ненужных. Ну и что, что они видят пред собой супергероя, Хромова в маске Заику, правила не знает исключений. Заря он их сюда притащил. Вон туда поставьте. Не несут, не ставят, чего то ждут, переглядываются, мнутся. Ой, непроста. Тут такое дело, нам бы условия пересмотреть. Что что? Ты ты получаешь свои десять плюс расходы. Мы, кажется, так договаривались. Да, конечно. Ну, суета, риски, границы. Хотя какие риски? Это не наркотики, не оружие и даже не контрабандный алкоголь. Мутят ребята. Повелись на легкую наживу. Но это можно было ожидать. Хотя были надежды, что он продержится дольше. Нет, тарапыга оказался Смотрят сподлобья. Сколько ты, ты, ты хочешь? 50-50. А если нет, тогда тогда мы сами. Ну да, дело налаженное и понятное. В бизнесе всегда так. В начале кто-то один упирается, а когда все покатило, то находится много охотников на барыши. Правда, программа. Программа у них слетит, а свою еще написать надо по 50 много. Тем более я ничего не решаю. Надо мной тоже люди есть серьезные. И если я приму свое решение, то то, -то... черкну большим пальцем себе поперек шеи. Кто из них самый слабый? Кто сомневающийся? Потому что всегда такие есть. Этот или тот. Тогда мы пошли. Кивнул. Насильщики потянулись сумками к выходу. Погоди. Нужно быстро приблизиться. Стоять. Братва выдернуло из карманов стволы. Нервные ребята, и тем опасные. Испугаться. Всерьез, серьёз, чтобы пот на лбу проступил. Это надо уметь. Это надо хорошо сыграть. «Все, всё, я согласен. Где моя пополовина? Переглянулись, заухмылялись расслабленно. Вон те четыре сумки. Можно глянуть, вдруг там бумажки. Смотри. Подойти медленно. Когда имеешь дело с любителями, лучше избегать резких движений. Обогнуть сумки, выбирая более удачную позицию, чуть сместиться. Вот так, оказавшись между ними, чтобы не попал ноль Открыть сумку, вытащить пачку баксов, пошелестеть ей. Ну что? Все смотрят. Смотрят, любопытствуют и в сумку еще норовят заглянуть, где зелень под самую молнию. Нет, не бойцы, шпана. Не умеют распределяться по секторам, не способны держать свой угол, несмотря ни на что, несмотря на баксы. В машину по поможете отнести? Сунуть руку в карман. Стой. Медленно вытянуть брелок с автомобильными ключами. Ну вы что? Ключики это просто ключики. Тьу, дурные, чуть не стрельнули. Улыбнуться вполне дружелюбно и нажать на брелок автомобильный, который дверца открывает. Что это? Вдруг откуда-то сирены. У-у-у! полицейские и синие всполохи! Бандиты отропели, зазирались по сторонам. Теперь надо так же испугаться, как и они, и сделать два быстрых шага к двери, пока никто на тебя не смотрит. Не до него им тычут во все стороны пистолетами, а кто-то сумки хватает. Ну, не любит они эту музыку с самого своего бандитского детства. Дошел. Что, стоишь? Да бежим. Нагнуться, чтобы помочь сумку нести. Ткнул ствол в грудь. Не хватай. Ожидаемо. И траектория совпадает. Отпустить сумку, от чего носильщика потянуло вниз. А теперь элегантно вывернуть ему до хруста в суставах руку, перехватывая оружие. Приятно иметь дело с уличными бандитами, которые как дети малые с пистолетиками. Развернуть ствол, выстрел. Выстрел. Еще один схватился за перебитую руку, выронив оружие Еще выстрел. Еще. Еще. Все бандиты кружком улеглись на пыльный пол, кроме одного. Один стоит невредимым, растерянно моргая. В лицо, в глаза ему смотрит дуло, с сочащимся из него синим дымком. Рядом ворочаются и хрипят на полу подстреленные приятели. Брось оружие. Быстро. Пистолет шлепнулся на пол. И тут из-за контейнеров выкатились две игрушечные полицейские машинки с батарейками. Маленькие, но как настоящие, с мигалками и сиренами, и покатились себе в противоположный угол. Уцелевший бандит, расширив от ужаса глаза, смотрит на машинки и на своих полумертвых приятелей. Пока полумертвых. Хочу предложить тебе работу. И жизнь. Подойти, склониться над ближним подранком, обхватить, крутнуть до хруста в позвонках ему голову, сломать шею, отбросить, уронить труп с глухим стуком на бетон. Спросить спокойно, буднично, между делом того единственного живого: "Тебя как зовут?" "Меня? Я меня Мигель". Подойти к следующему раненому бандиту который скуля и разбрызгивая из раны кровь, в страхе уползает от своего палача. Ну куда ты? Наклониться без замаха с жёстким ударом кулака перебить ему переносья, дробя кость исминая и лицо. Демонстративно, страшно, хрустко. Опять спросить буднично. Тебе деньги нужны? Парень судорожно кивнул. Догнать возле контейнера третьего бандита, пока еще живого. Специально живого потому что можно было его, и тех других пристрелить сразу, но это не имело бы того эффекта. Смерть должна быть страшной, их смерть. Поднять какую-то случайную железяку, приложить к чужой груди и двумя руками и корпусом надавить сверху, вгоняя ее, как осиновый кол в сердце вампира. Хруст, брызги крови. А если стрелять, то пф, и нет человека. Чистенькая, стерильная смерть которого никого не впечатляет. А если так? Ужас в глазах. Вместо этого будешь кивнуть на своего недавнего по Латинской Америке помощника. Я? Да. Тогда его сам, а то я притомился. Раненый помощник попытался встать, но рухнул на пол. На перебитой ножке сильно не попрыгаешь, взрещал от боли и страха Не надо. Я понял. Это ошибка. Я не хотел. Плохо умирают бандиты, теряя лицо, не бойцы. Причем, чем легче забирают чужие жизни, тем труднее расстаются со своей. Такой парадокс. справишься Мигель? Да-да. Держи. Выщелкнуть из пистолета обойму, оставив один патрон в стволе. Вытащить видеокамеру. Я сниму тебя, Люблю кино в стиле экшен. Ты не против? Тогда давай. Мигель подошел, приставил дуло к голове своего недавнего приятеля. Тот смотрел на него затравленно и обреченно. «Но! «Ну, жги, жми. Не на выстрел. Пуля, пробив голову насквозь, ударилась в пол. И что-то такое упало и потекло густыми, парящими ручейками. Ну вот и поправильно. Вакансия открылась. Ты её открыл. Теперь ты босс. Но если будешь обманывать, я не буду. Не буду, замотал головой Мигель. Если будешь обманывать, то я тебя найду. Или его приятели, которым я видеозапись покажу. Но быстрее я. Все понял. Да. Тогда отнеси сумки в машину и возьми свою долю. Ротация состоялась прежнего на нового, которого никто в грош не ставил шестерку. Этот, после того, что увидел, будет служить не за совесть, а за страх. Страх отличный стимул для честной работы, потому что совести у этих отморозков нет. Мигель, горбись и испуганно оглядываясь, потащил сумки к выходу. А где-то в конце склада, упёршись пластмассовыми бамперами в глухую стену, Верещали и мигали игрушечные полицейские машины, разбрасывая по стенам и трупам мертвенно-синие вспыхи. Встреча через полчаса с человечком, который курировал нынешних покойников. Ты молодец, как его уговорил? Я не уговаривал, только мысль подбросил, что можно проценты пересмотреть ну или весь бизнес под себя подмять. Он сразу за это уцепился. Так и должно было случиться, потому что он качался, и нужно было его только подтолкнуть к нужному решению, которое он мог не принять и тем подтвердить свою лояльность, или он выбрал или и выбыл из бизнеса. От подобных фигур лучше избавляться заранее и по своему сценарию, не дожидаясь, когда они предложат свой или решение из-за угла. А так все вышло очень удачно. Не состоявшийся вожак умер, а его сменщик получил наглядный урок. Вот к чему ведет непослушание. Предупредить угрозу проще, чем разгребать ее последствия. Всё, эта тема закрыта. Латинская Америка закрыта до следующего хорошо организованного бунта. Вот теперь можно и карты раскинуть штабные. Где там линия фронта? Кругом по обрису Америки и внутри в каждом штате и точками вдоль границ любимой отчизны и даже на далеких тропических островах. По всему земному шару, как метастазы присутствия. Нет линии, но есть россыпь ракетных баз, аэродромов, флотов, субмарин, воинских частей, штабов, складов от полюса до полюса. И на самом полюсе не исключено тоже. Линии нет, но фронт есть, его фронт. И если обозначить на картах себя, то эта точка будет одна единственная и почти незаметная, как затерявшийся на морском пляже десятицентовик. Такой вот расклад. Но драться надо придётся, Кулён объявил им войну. Он Америке всем их соединенным на одном звездно полосатом флаге штатам. И что там дальше, согласно военным доктринам, параграфам уставов и просто логике, выявить наибольшие угрозы? Пожалуй, так. Посортировать их по степени значимости с точки зрения первого удара. Что и откуда может прилететь в пределы родного отечества? Наверное. Тогда базы Однозначно, они ближе всего к границам. Оттуда не то, что тактическими ракетами, а артиллерийскими калибрами можно до наших городов дотянуться. Базы. И что с ними делать, когда они вокруг, как поганки проросли в чужие территории, вцепившись, разбомбить их к чертовой матери. Хорошо бы. Только для этого надо не маленькой армией обладать, ну или как минимум эскадрильями стратегических бомбардировщиков. И где бы их взять? Негде взять. Конечно, можно попробовать обойтись без бомб обметания, заслав туда диверсантов. Только сколько их понадобится, если одновременно, и сколько пластида, сотни, если не тысячи тонн. При этом после первого же подрыва все базы будут переведены на особый режим, нагонят туда морпехов в беретах, натыкают тревожной сигнализации навесит дронов, так что ни один паучок незамеченным не пробежит. Да и что может сделать взрывчатка против врытых на десятки метров в землю сооружений? Нет, не идет. Эти базы, как средневековые крепости стоят. Их штурмом не взять, только если осадой. Так выходит, что так. Сделать осаду на всех континентах, запечатать входы-выходы И ждать, когда супротивная армии пермрёт от жажды и голода или вывесит на стенах белые флаги. Красиво. Только теперь, к сожжённым, вертолеты могут над стенами прилететь. Да и где столько войск взять, чтобы все входы-выходы заткнуть? Негде взять один он, что твой сирота. Тут только если на прилегающих территориях всеобщую мобилизацию проводить. Нет. И это не проходит не штурмовать, не осады ладить. Только если мобилизация, поставить под дружью всё мужское население, разбить перед крепостными стенами шатры и пулять внутрь огненные смеси и зараженные чумой или оспой трупы. А если без безหยорничества? Потому что других вариантов, кроме мобилизации, нет, одному те крепости не развалить, тут только если толпой навалиться вернее толпами и шатры. Очень верное решение, потому что при осаде всегда шатры ставили. А что? Мысль. Ну-ка, еще раз. Неприступная по всем параметрам крепость, осада, шатры. Ну да, так и есть. Вот только мобилизация. А что, мобилизация? Тут главное, чтобы порыв был, как в сорок первом, против немцев, чтобы народ сам повалил на призывные пункты, требуя выдать оружие и направить на фронт, чтобы супостата бить. Возможно такое? Почему нет, если вот все и связалось: крепости, шатры, осады. И всего-то дело Все это правильно связать, организовать, возглавить и направить.